Глава вторая. Курсант Громов. Исходные данные. Высота 5000. Приборная скорость 700 км в час. Выполняете плановый полет. Внезапно происходит отказ гидросистемы номер 2. Давление падает до нуля. Ваши действия. Голос инструктора, доносящийся из репродуктора, был ровным и бесстрастным, как у диктора, зачитывающего сводку новостей. Сидел я в тесной кабине тренажера и готовился к выполнению упражнения. Передо мной была панель приборов, тускло освещенная матовыми зелеными лампами. Спиной я ощущал немного жесткое кресло. Монотонный гул вентиляторов, имитирующих шум двигателя, заполнял собой все пространство. Я принялся анализировать ситуацию. Отказ второй гидросистемы. Ага. Эту неисправность мы тщательно изучали и отрабатывали до седьмого пота. Я мысленно усмехнулся, скользнув взглядом по щитку с гироскопическими приборами. «Авиагоризонт» начал медленно, но неуклонно крениться. «Докладываю! Отказ гидросистемы номер два!» — сказал я четко, без волнений и суеты, которые даже в тренировочной кабине навредят, а уж в небе так вообще верная смерть. Одновременно с докладом мои руки начали действовать, отрабатывая доведенный до автоматизма алгоритм. «Отключаю вторую гидросистему, проверяю работу первой. Усилие на ручке управления возрастает значительно, особенно на малых скоростях. Перевожу самолет в режим прямого управления с учетом ухудшения характеристик. Начинаю контролируемое снижение для выхода из зоны оживленного воздушного движения, сохраняя безопасную скорость». «Первая гидросистема работает нестабильно», — тут же парировал инструктор, явно пытаясь вывести меня из равновесия. Давление скачет, предупредительная сигнализация, опасное сближение. Справа по курсу, на встречном, транспортный самолет. Ваши действия. Ну, конечно, одного отказа мало, надо еще и воздушного хулигана подсунуть. Впрочем, это я просто ворчу из-за недосыпа. На самом деле это стандартная методика. Курсантам намеренно создают максимальное давление, чтобы проверить на прочность психику. Я мысленно поблагодарил весь свой опыт и всевозможные тренажеры, на которых мне довелось поработать. По сравнению с некоторыми из них, эта кабина казалась уютным почти домашним уголком, да и практический опыт тоже имелся. «Докладываю! Продолжаю снижение визуально и по приборам контролирую воздушную обстановку». Мои пальцы легли на рычаг управления двигателем, мысленно я скорректировал траекторию. «Готовлюсь к уборке закрылков и тормозных щитков для увеличения скорости снижения в случае необходимости. На встречном курсе «Транспортник» наблюдаю. Расхождение будет безопасным». «Принято», — сухо ответил инструктор. Пауза затянулась. Я продолжал вести свой неисправный истребитель, следя за тем, чтобы не допустить критического снижения скорости или выхода на закритические углы атаки. Без гидроусилителей самолет становился своим равным. Его приходилось буквально тащить на себе, прикладывая заметное физическое усилие. Хорошо, что здесь это лишь условность. Хотя даже так мышцы предплечья ощутимо напряглись. Но в реальности было бы в разы тяжелее. Это факт. «Внимание, аварийная ситуация!» Голос инструктора вновь приобрел металлический оттенок. «Пожар в востовом отсеке. Сработала сигнализация «пожар». Дым поступает в кабину». Перед моим мысленным взором тут же всплыла картинка. Едкий, удушливый, ядовитый дым, заполняющий кабину. Паника, потеря ориентации, смерть. Я слегка улыбнулся. Не в мою смену. Эту ситуацию я тоже прорабатывал и не раз. «Докладываю! Пожар в хвостовом отсеке!» Действовал я на автомате. Правая рука потянулась к нужному тумблеру. «Включаю систему пожаротушения. Первая очередь!» «Закрываю противопожарные краны, увеличиваю скорость снижения, начинаю экстренное приготовление к покиданию самолета». Я мысленно представил себе холодный воздух за бортом, свист в разгерметизированной кабине, необходимость дёрнуть за кольцо катапульты. Здесь, в этой неподвижной коробке, это было просто игрой, но игра, отточенная до рефлексов, могла спасти жизнь в будущем. «Сигнализация пожара продолжает гореть, дым усиливается», — не унимался инструктор. Видимость в кабине ухудшается. «Активирую кислородную маску», доложил я, имитируя движение рукой к лицу. «Включаю вторую очередь пожаротушения. Продолжаю экстренное снижение. Осматриваю местность для вынужденной посадки. Впереди в 3-4 километрах просматривается поле, пригодное для посадки на брюха. Шансы при таком отказе пожаре 50 на 50. Если не сработает катапульта или ее слишком поздно применить, все, пока этот мир... «Привет, новый!» «Пожар ликвидирован!» Наконец-то прозвучало долгожданное сообщение. «Продолжайте полет к аэродрому на оставшихся системах. Погода ухудшается. Нижняя кромка облаков — 400 метров». Ну вот, теперь самое интересное. Посадка с отказавшей гидравликой. Рулить нужно, как на старом поршневом яке, только в разы быстрее и жестче. Я мысленно представил полосу огни подхода. Здесь, в симуляторе, ее заменяли лишь схематичные огни на экране. Выполняю заход на посадку с учетом особенностей управления при отказавшей гидросистеме. Мои руки крепче сжали ручку управления и рычаг дросселя. Вся моя концентрация была направлена на плавность и своевременность действий. При отказе гидросистемы критически важно соблюдать регламент выпуска механизации. Выпускаю шасси аварийным механизмом от баллона сжатого воздуха. Контролирую индикацию. После подтверждения выпуска шасси выдерживаю необходимую паузу и только затем выпускаю закрылки на посадочный угол, строго следуя временной циклограмме. Выравнивание, выдерживание, плавная, почти невесомая посадка. «Касание!» — проговорил я, убирая тягу до малого газа и аккуратно беря ручку управления на себя для предотвращения опускания носовой части при этом внимательно контролируя положение самолета относительно ВПП. «Полоса занята! Аварийная техника на ВПП!» — неожиданно рявкнул инструктор, явно желая добить меня последним, самым подлым сюрпризом. «Вот же дерьмо!» Но тело уже начало само действовать. «Уход на второй круг!» — Четко доложил я, одновременно увеличивая тягу двигателей до взлетного режима и плавно потянул ручку управления на себя с учётом, Ухудшенных характеристик управления. Тренировочный нос самолета начал подниматься с задержкой из-за отсутствия гидроусилителей. Начинаю уборку шасси согласно временной циклограмме аварийного режима. Контролирую процесс по световой индикации времени. Мой пульс участился. Не от страха, а от адреналина. Я так погрузился в работу, что буквально забыл, что я на земле, а не в небе. Да и осознание того, что последнюю провокацию я парировал чисто, без сучка и задоринки, грело душу. Через несколько минут после идеального захода и посадки в кабине воцарилась тишина, нарушаемая лишь гудением вентиляторов. Когда инструктор заговорил, его голос звучал уже без прежней беспристрастности. В нем слышалось нескрываемое одобрение. «Тренировка завершена. Зачет сдан. Оценка? Отлично». «Выйдите из кабины, курсант Громов!» Я отщелкнул привязные ремни, снял с головы шлемофон и провел рукой по лицу. Было жарко. Несмотря на всю искусственность происходящего, тело отреагировало по-настоящему. Ладони были слегка влажными, мышцы немного ныли. Люк тренажера с шипением открылся, впуская в кабину прохладный воздух. Я выбрался наружу, ощутив легкую слабость в ногах. Инструктор сделал несколько пометок в журнале и подошел ко мне. Ну, громов, сказал он, глядя на меня с легким любопытством, как ощущения? Вполне комфортно, товарищ старший лейтенант, ответил я, расправляя плечи. Ситуация штатная, все отработано на теориях. Немного слукавил я, чтобы поддеть тех, кто это все затеял. Штатные! Инструктор хмыкнул. Для кого как? Для большинства курсантов пожар в кабине это чуть ли не конец света. А вы. Вы как будто на прогулку сходили. — Благодарю, товарищ старший лейтенант. Учат нас хорошо, вот и справляемся с задачами на отлично. Поблагодарил я инструктора и безмятежно улыбнулся. — Свободные. махнул головой инструктор в сторону выхода. — И да, Громов, хладнокровие — это хорошо. Только смотрите, чтобы оно в излишнюю самоуверенность не переросло. — Принял, товарищ старший лейтенант, — ответил я и внутренне согласился с его замечанием. Для всех остальных наших парней все это шаг в неизвестность. И если они начнут мыслить, как я, может случиться непоправимое. Но для меня это скорее возвращение в знакомую, хоть и видоизмененную реальность. Хотя и мне не стоит забывать об осторожности. Просто у меня эта планка завышена за счет прошлого опыта. «Разрешите идти!» Получив кивок, я развернулся и направился к выходу. Зачет был сдан. Еще одна галочка поставлена. Дверь с легким скрипом закрылась за моей спиной. Я сделал несколько шагов и остановился, давая глазам привыкнуть к яркому освещению ламп в коридоре после приглушенной зеленой подсветки кабины. В ушах еще стоял гул вентиляторов, поэтому я не сразу сообразил, что кто-то меня зовет. Повернув голову, я отыскал взглядом своих. Они стояли у дальнего окна, сбившись в небольшую стайку. Звал меня как раз Кольцов. Он выкрикивал мою фамилию и махал рукой. Стоило мне подойти, как тут же последовал вопрос. «Ну что, Серега, сдал?» Кольцов тут же весело фыркнул и влез с возражением. «Туаля, ну что за вопрос такой? Сдал!» Сказал он, это без злобы, но с видом человека, услышавшего вопиющую глупость. «Конечно же сдал, это же Громов! Он на тренажере, как дома. Спрашивать у него, сдал ли он?» Это все равно, что у восходящего солнца спрашивать, взойдёт ли оно. Я улыбнулся его горячности, но тут же возразил. «Но не скажи, Андрей. Инструкторы нынче лютуют. Намеренно сильно усложняют задачи. Подкидывают нестандартные ситуации одну за другой. Эти зачеты дались мне непросто, по правде говоря. Местами я думал, что не вывезу. И я даже знаю источник этих трудностей. Вот она, расплата за дерзость». Белоглазов не стал бездействовать и выжидать. Он принялся наглядно демонстрировать, как сильно может подпортить мне жизнь, если я и дальше буду отвергать его предложение. Никаких явных нарушений не было, все в рамках устава и методик. Но интенсивность, сложность и постоянные провокации, вне сомнений, были частью изощренного давления. Он хочет, чтобы я сломался, устал, совершил ошибку. Или просто почувствовал, на чьей стороне власть. Но нет, товарищ полковник. «Мы еще поборемся». «Ну да, Толя», — продолжил я вслух, выкидывая из головы козни Белоглазова. «Андрей прав, я сдал. На отлично. Если кому интересно». На лицах ребят расплылись радостные улыбки. Зотов довольно хмыкнул, Абакиров сдержанно поздравил. Кольцов же сияет так, будто это он сам только что сдал зачет на отлично, похлопал меня по плечу одной рукой, а второй принялся рыться в нагрудном кармане. Выудив оттуда несколько ирисок, Он протянул их мне. «На, держи конфетки. Я для каждого из нас припас сладенького в качестве награды за старание». Я рассмеялся, глядя на его сияющее лицо. «Спасибо, дружище», — искренне поблагодарил я, принимая награду за старание. Я развернул обертку и закинул в рот и риску. Пока я смаковал конфету, мои мысли плавно перетекли к более интересным вещам. Этот зачет был последним в череде зимних сессий. Последний рубеж, который нужно было взять перед зимним отпуском. Ну, как перед зимним. Сессия закончилась в феврале, а сам отпуск выпал на начало марта, и продлится он всего две недели. Мало, конечно, но для нас, курсантов, изголодавшихся по дому и воле, целая вечность. Новый год с его курьезами остался позади, зачеты с нервотрепкой и прессингом со стороны Белоглазого тоже. Впереди перед отправлением домой остались лишь... Общественно полезные работы. Ничего серьезного, Обычные субботники. Почти отдых после штурма наук. Кстати, о доме. В конце января я получил от отца письмо. Очень странное и необычайно туманное даже для него. Вначале он, как обычно, интересовался учебой, здоровьем и передавал привет от матери. Но затем тон -то письма изменился. Он настоятельно рекомендовал мне не завалить ни одного зачета. Сделать все возможное и невозможное, чтобы точно без всяких отсрочек и дополнительных занятий приехать в отпуск домой. Формулировки были настолько размытыми, что я до сих пор ломал голову, чего же мне ждать, когда приеду домой. Первой, но самой маловероятной мыслью было, не ждет ли меня брат или сестра дома. Ну а что, мать была еще не в том возрасте, чтобы подобное исключать совсем. Вторая версия, более вероятная, карьерное повышение отца — Или все вместе? Любой из вариантов был возможен. Мне остается только продержаться недельку, и я все узнаю. Поезд неспешно подошел к перрону с привычным шипением тормозов и лязгом сцепок. Я, стоя у окна в проходе вагона, ждал окончательной остановки состава. На этот раз я предупредил родителей о своем приезде, и потому. Протиснувшись между других пассажиров, к выходу и спустившись на привокзальную площадь, я стал оглядываться в поисках знакомых лиц и почти сразу же встретился взглядом с отцом. «Здорово, отец!» — поздоровался я с ним и пожал ему руку. Матери с ним не было, что немного удивило меня, но задавать вопросов я пока не стал. «В автобусе спрошу». Мы бодро зашагали на выход. Но у выхода отец меня снова удивил. «Вместо того, чтобы пойти к остановке, мы пошли к парковке для автомобилей. Я уже собирался спросить, зачем мы сюда пришли, как отец вдруг остановился возле новенького темно «Москвича». «Запрыгивай!» — скомандовал он, открывая дверцу со стороны водителя. «Чья красавица?» — полюбопытствовал я, закидывая свои вещи на заднее сиденье. «Служебная». Коротко пояснил отец, заводя двигатель. «Выдали на время, но, знаешь, глядя на нее, я всерьез задумался о приобретении чего-то подобного для семьи. Если подвернется, Я присвистнул, усаживаясь рядом с отцом на пассажирское сиденье. «Если появились мысли о машине, значит, дела на работе действительно пошли в гору. Ну или нет». «А где мать?» — спросил я, пока мы выруливали с парковки. «Дома», — ответил отец, глядя на дорогу. Чувствует себя неважно. Решил не выходить». Эти слова вызвали у меня новый всплеск подозрений. Неужели мне и правда ждать брата или сестру? Не в силах терпеть неизвестности, я решил задать прямой вопрос. «Слушай, отец, насчет того письма. Ты там так загадочно писал про какой-то сюрприз?» Отец на секунду оторвал взгляд от дороги и с хитрым, каким-то мальчишеским прищуром посмотрел на меня. «Ах ты ж, да он же наслаждается моим нетерпением и совершенно не скрывает этого». «Всему свое время, Сергей», — сказал он, возвращая свое внимание на дорогу. «Ты все узнаешь, но позже. Не торопи события». Я вздохнул, откинувшись на спинку кресла. Что ж, придется подождать, по крайней мере, стало ясно, что сюрприз все-таки есть, и он явно положительный. Подъезжая к нашему дому, я заметил знакомый ларек и попросил отца остановиться. «Минуточку, я быстро», — сказал я отцу. Я выпрыгнул из машины и подбежал к ларьку с цветами. Купив небольшой, но яркий букет, я поёжился и также быстро вернулся в салон автомобиля. Погода сегодня не радовала, шел мелкий, противный, не то снег, не то дождь, к тому же дул пронизывающий ветер. «Для мамы», — пояснил я, усаживаясь поудобнее. Отец одобрительно кивнул, и мы поехали дальше. Вскоре мы уже поднимались по лестнице нашей пятиэтажки. Дверь открылась, и я прошел в прихожую. Пока стягивал сапоги и снимал верхнюю одежду, Я втягивал носом аппетитные запахи, доносившиеся из кухни. Живот предательски заурчал, напоминая, что ел я еще на подъезде к Москве, да и то всего лишь пару бутербродов. Отец, снимая пальто, шутливо подтолкнул меня в сторону ванной. «Марш руки мыть и приводить себя в порядок, а после шуруй на кухню, обедать будем». Когда я зашел на кухню, то первым делом окинул мать оценивающим взглядом. Она сидела за столом и перебирала гречку, отделяя зерна от случайных камешков и соринок. Выглядела она, как обычно, может, чуть более уставшая. Нос слегка покраснел и припух, а в целом никаких видимых изменений я не обнаружил. Никакого пополнения в семействе не предвидится. Просто мать, судя по всему, простудилась. С удивлением я осознал, что эта мысль меня расстроила. Я всегда мечтал о братьях и сестрах, причем именно во множественном числе. Мне хотелось иметь большую и дружную семью. Мам, привет! Подошел я к ней, обнял ее за плечи и чмокнул щёк. Это тебе. Я протянул ей букет. Сереженька! На лице матери появилась нежная улыбка. Она обняла меня в ответ, на секунду прижала щекой к моей груди, потом взяла цветы и принялась суетиться и благодарить. Спасибо. Ой, сейчас я только гречку досмотрю и сразу на стол накрою. Хотя чего это я? Ты же здоровый, голодный, пади. Она попыталась вскочить, но в этот момент подошел отец. Он спокойно положил руки ей на плечи, не давая подняться, и нежно чмокнул в макушку. «Успокойся, Лена, сиди, я сам все сделаю». С этими словами он взял у нее из рук букет, вышел из кухни, чтобы поставить цветы в вазу, и через пару минут вернулся. Подойдя к плите, отец снял крышку с кастрюли и принялся деловито греметь половником, разливая по тарелкам душистый мясной суп с лапшой. Я, в свою очередь, сел рядом с матерью и принялся помогать ей с гречкой. Это не заняло у нас много времени, и вскоре на столе уже красовались тарелки с супом, миска с квашеной капустой и солеными помидорками, а в духовке разогревалось жаркое в горшочках. За столом о делах мы не говорили. Мать, как и в прошлый мой приезд, с интересом расспрашивала о моей учебе, о том, как прошли зачеты, как питаюсь, как здоровье. Я отвечал — опустив, разумеется, историю с Белоглазовым и прочие неприятные моменты. Отец в основном молчал, внимательно слушая и лишь изредка вставляя короткие реплики или что-то уточнял. Когда вопросы у матери иссякли, я принялся расспрашивать ее. Обмен новостями становился нашей доброй традицией. Мать с энтузиазмом принялась рассказывать о событиях на работе, о том, что соседка тетя Шура наконец-то получила ордер на новую квартиру, о том, какие ткани они с мамой Кати урвали в универмаге на костюм, о новых постановках в театре, словом, обо всей той кипучей повседневной жизни Москвы, которой мне так не хватало в стенах училища. После обеда мы с отцом мягко, но настойчиво отправили мать отдыхать. У нее снова поднялась температура и начался легкий озноб. Она немного посопротивлялась для вида, но в конце концов сдалась и удалилась в комнату. Ну а мы быстро убрали со стола и вымыли посуду. Я снова попытался выведать у отца хоть что-то о сюрпризе, но он лишь покачал головой, вытирая тарелку. Позже, Сергей, все в свое время услышал я тоже, что и в машине. Пожав плечами, я вышел из кухни. До вечера еще было далеко, а дел никаких не было, поэтому я решил позвонить Кате. Она ответила почти сразу, но голос ее звучал глухо: Сережа! спросила она после приветствия. «Да, недавно приехал. Хотел предложить прогуляться. В кино может сходить?» Катя чихнула, затем еще раз и еще. «Ага, понятно. Прогулка отменяется». «Я простыла», — грустно проговорила она и тяжело вздохнула. «Мы договорились, что я приеду к ней в гости и привезу чего-нибудь вкусненького». Положив трубку, я стал одеваться. В этот момент из кухни выглянул отец. «Куда собрался?» — спросил он, вытирая руки. Катя. Она тоже, как выяснилось, болеет. «О, я с тобой. Мне как раз нужно Жоре кое-какие документы завести. Минуту. Мать, предупрежу, что мы уходим, и портфель с документами заберу». И вернулся отец действительно быстро, с коричневым портфелем в руке. Не прошло и десяти минут, как мы снова колесили по Москве, на этот раз в направлении дома Кати. По пути мы сделали несколько остановок. Сначала у магазина, где я купил небольшой тортик и фрукты, Потом снова у цветочного, где приобрел уже два небольших букета для Кати и ее матери. Отец, наблюдая за моими приготовлениями, посмеивался, а когда я уселся в машину, закинув покупки на заднее сиденье, показал мне большой палец мол, Правильно, сынок, одобряемся. Цокнув языком и закатив глаза, я сказал Поехали уже. Вскоре мы стояли перед дверью квартиры Кати. Я переложил цветы в одну руку, отец держал торты и фрукты. Мысленно приготовившись к встрече, я нажал на кнопку звонка. Дверь открыла мама Катя, Нина Пална. Увидев нас, она сразу же заулыбалась и принялась приглашать нас в дом. Катя, закутанная в теплый домашний халат с носовым платком в руке, выглядывала из гостиной. Увидев меня, она радостно улыбнулась, но тут же чихнула несколько раз подряд. — Прости, я не в форме. Хрипловато проговорила она, обнимая меня в ответ. Мы прошли в гостиную, а через несколько минут на столе уже стояли чайник с чаем, пять чашечек на блюдцах и торт, который мы принесли. Минут через двадцать отцы наши поднялись из-за стола и, сказав, что им необходимо обсудить важные рабочие вопросы, удалились на кухню, плотно прикрыв за собой дверь. Оставшись в гостиной с Катей и Ниной Палной, мы перешли к беседе на отстраненные темы. Разговор был легким, Ни к чему не обязывающим, но я видел, что Кате тяжело дается даже эта неспешная беседа. Она стойко пыталась поддерживать беседу, кивала, улыбалась, но ее неумолимо клонило в сон. Вскоре вернулись и наши отцы. На лицах обоих читалась легкая озабоченность, но при виде нас они тут же сменили выражение на более безмятежное. Долго в гостях мы не стали задерживаться. Я рассудил, что лучшим лекарством для больной девушки будет тишина и отдых, а встретиться с ней мы еще успеем, ведь отпуск мой только начался. Поблагодарив за гостеприимство и пожелав Кате скорейшего выздоровления, мы с отцом отправились домой. На обратном пути отец был задумчив и молчалив, да и мне беседовать особо не хотелось, поэтому я решил немного вздремнуть, устроившись поудобнее. Сон сработал как телепорт. Вот я сел в машину, а вот уже пора выходить. Дома было тихо, мать уже спала. Я прошел в свою комнату, достал с полки первую попавшуюся книгу и плюхнулся на кровать. Чтение всегда помогало мне упорядочить мысли, отвлечься от суеты. Но долго насладиться чтением у меня не вышло. Усталость от дороги, вкусная еда, отсутствие жесткой дисциплины сыграли свою роль, и вскоре книга выпала у меня из рук, а я сам незаметно для себя погрузился в глубокий безмятежный сон. Утром я проснулся привычно рано. Я проделал свой привычный утренний ритуал, короткая, но интенсивная зарядка, пробежка, контрастный душ. Чувствуя себя бодрым и готовым к новому дню, я вышел на кухню завтракать. Мать хлопотала у плиты, помешивая в кастрюле овсяную кашу. Она выглядела заметно бодрее, чем вчера. За столом, попивая крепкий кофе и углубившись в свежий номер газеты, сидел отец. Услышав мои шаги, он посмотрел на меня поверх газеты. «Доброе утро!» — поздоровался я. Отец кивнул, сделал последний глоток кофе и, отложив газету, спросил деловым тоном. «Ну что, какие планы на день?» Я развел руками, затем сел за стол и принялся основательно намазывать сливочное масло на хлеб. «Да, в общем-то, никаких», — сказал я, откусывая кусок. «Думал, с Катей сходим куда-нибудь. Но ты вчера видел ее состояние, так что прогулка отменяется». Отец слушал меня, а на его лице играло едва уловимая... Загадочная улыбка. Он снял очки, аккуратно сложил их и положил в футляр. «Отлично», — сказал он, вставая за стола. «Тогда заканчивай завтрак побыстрее. Нам пора выезжать». «Выезжать? Куда это?» — неподдельно удивился я, пережевывая бутерброд и делая глоток чая. Отец, в свою очередь, сделал вид, что крайне удивлен моим вопросом. Он даже вскинул брови самой искренней непосредственностью. «Как куда?» — воскликнул он, всплеснув руками. — Сюрприз показывать, или ты... Он сделал паузу, лукаво улыбнувшись. — Передумал?